Много валялось в витрине. «Скелет, приснись под шибякиной, она мне русский, кишканула» и тому подобные просьбы. А теперь записки совсем запылились. Скелет стоял одиноко, а потом совсем пропал. Может, перешел в другую школу. совету очень нравилось, что дети так ужасно боятся дедектора. Учителя чуть что пугали. «Сейчас отправлю тебя к директору». Тут любой затихал. Дедектор же тосковал все сильнее. И вот однажды, совсем уже увяв, вышел он из стены раздевалки и уселся без сил на лавочку. Детей не было никого, только висела кругом их одежда. Дедектор содрогнулся от горя и, сжав кулаки, сказал, «Что ж, если дети боятся меня хуже чудовища, не покажусь больше им на глаза» буду тогда учить их одежду и он заточил указку и прокашлялся и начал урок стал он учить шапки не завязываться на двойной узел а варежки метко кидать снежки а ботинки бегать быстро и не поскальзываться а шубы ничего не терять из карманов одёжки сначала висели тихо и были совсем сонные но постепенно оживились И не боялись дедектора. Так и повелось с того дня. Приходят дети в школу. И пока их учителя учат, В подвале их одежду дедектор учит. Потом дети одеваются и идут домой. И не замечают, что идти им легче. Ботинки помогают. И портфель нести легче. Варежки помогают. И думать легче. Шапка помогает. И головой вертеть легче. Шарф не душит, не кусает. Тут и делалось у детей хорошее настроение. Далее дедектор придумал еще. Пускай одежки сами к нему ходят, и он их научил прирастать. Главное — ноги, которые дедектор научил из физкультурных штанов. Чем такие ноги были хороши, что бегали так, что куда там обычным брюком. Дедектор даже не сразу сумел укротить штаны. Первые минуты они носились по раздевалке вообще как бешеный. Но он их все-таки воспитал. И еще, конечно, выучил шапки и варежки прирастать и служить своим шубам. Потом он купил каждой одежке карман по фонарику и научил светить, и велел приходить к себе ночью. И ночью, едва дети засыпали, Одеки тихо выползали из шкафов и собирались в целого ученика. Когда все правильно срасталось, одежки тайком убегали. И кролись с фонариками к школе, и никто их не видел. В подвале одежки складывали фонарики в виде костра и начинался урок. Один наблюдатель в это время встерё их в будке бомбоубежища. Когда проезжал первый троллейбус, значила «пора расходиться». Распевалась прощальная песнь, и одежки покидали свои крюки. Возвращались домой и опять разбирались на части. Так, обучаясь, одежки умнели день ото дня. И скоро, когда снег окончательно прирос к земле, одежки стали гулять уже совершенно самостоятельно. Собирались в кучки, кто с кем подружился, и бродили по ночам, и разыскивали для детектора елочные игрушки. А дети не догадывались про это. Глава первая. Маленький эпизод из прошлого Мишаты, причем неясно, вымысел это или правда. Впервые Мицель увидела поезд зимой. Отряд вышел из леса. Некоторые уже начали взбираться на железнодорожную насыпь, но Серый вдруг замер, прислушался, велел всем залечь и ждать. Братья улеглись немедленно, прямо там, где застал их приказ, и совершенно слились со снегом. А Мицеле стало любопытно, и она, вместо того, чтобы спрятаться, поднялась еще на пару шагов, хватаясь за обледеневшую проволоку ворот. Притянутые к земле головокружительными привязями, ворота эти возвышались над рельсами и лесом.